Была степь, степь от края и до края, сколько можно видеть. Причем степь уже была красивая, цвели маки, так немножко даже такая красноватая. От этого обилие цветов, которые были в это время в степи. Выстроилась команда стартовая, которая подготовила ракету, корабль к полету. Мы вышли с Германом из автобуса, он пожелал мне счастливого полета. Мы с ним расцеловались на прощание расцеловались с товарищами, нашими космонавтами, которые провожали нас. Я подошел, доложил председателю Государственной комиссии о том, что к полету готов. Конечно, все волновались. И, пожалуй, вот этот момент, момент доклада и момент перед посадкой в корабль, он такой более эмоциональный момент. Тут и я, конечно, растрогался, и все растрогались. Полет первый, полет во что-то такое неизведанное пока. Затем поехали на лифте слесаря, которые должны были закрывать крышку люка, проверять герметичность э, люка И которые, так сказать, были последними людьми, с которыми я попрощался перед своим взлетом Они все желали мне доброго пути, похлопали по шлему скафандра, закрыли крышку люка Я уже был готов к старту. Ну, надо сказать, что эти люди уже пустили много ракет, и много пускали этих ракет, пускали много космических объектов, но они в первый раз на этих машинах пускали человека. И, конечно, волнение было очень большое, было необыкновенное волнение, и мне как-то ну просто захотелось помочь, что ли, этим людям как-то сбросить то напряжение большое очень, которое было у них. И когда включились двигатели, когда ракета начала подниматься со стартового стола, я, так сказать, постарался таким бодрым, обыкновенным голосом сказать, для того, чтобы как-то разрядить обстановку, я сказал «поехали». Ну, когда уже ракета полетела, тут такой шум творческий, вибрация, чувствуется, в общем-то, полет, что машина идет, летит. Ну, тут уже интереснее становится. Ну, первая, пожалуй, неожиданность, с которой я встретился... В общем-то, я летал до этого, ведь много на самолетах, на больших высотах, но я не представлял, что из космоса, с такой большой высоты, так все подробно и хорошо можно видеть на Земле. Я видел прекрасно все, значит, и реки, озера, береговую, там, скажем, линию, острова, лесные массивы. Необыкновенно, конечно, было это небо черное, со звездами, с очень ярким солнцем, такой яркости, от которого приходилось закрывать шторками и иллюминаторы, потому что оно било глаза и буквально слепило, невозможно было. Поразил, конечно, очень сильно ореол Земли, это голубая, тонкая, очень тонкая, небольшая полосочка, которая как бы как вуалью немножко покрывала нашу Землю, у горизонта, наблюдается на у горизонта Земли. Громадный шар земли, который занимает все пространство под иллюминатором, если смотришь на землю, от края до края, буквально даже глаза не хватает, ну, чтобы видеть неображенным глазом все, полностью целиком, земной шар.